Глава 10. Обретение свободы. 3 недели, проведённые Шетлером в пещере, ослабили и измучили его. Спина болела от сна на земле, старая травма, полученная в результате несчастного случая, обострилась. Скудная диета сделала его обычно мускулистое тело тощим. Но он вышел полный решимости сделать ещё один шаг в своём индийском путешествии. Он собрал свои немногочисленные вещи, запихнул их в рюкзак и спустился по лесной тропе, возвращаясь в деревню Калга. 13 августа, спустя 3 недели отсутствия в сети, различные аккаунты о приключениях Джастина оживились новыми постами и фотографиями. Последние пару недель я живу в пещерах в индийских Гималаях, написал Шетлер под своей фотографией, сделанной во время отдыха у себя в пещере, а также сопроводил рядом хэштегов «Кивмин», «Но Медик Лайф» и «Фридом». Он изложил свой новый план. «Я только что спустился с горы и скоро вернусь. Один садху пригласил меня совершить паломничество высоко в Гималайи для медитации. Он пригласил меня с собой в странствия» три дня тяжелого похода к озеру на высоте 13 тысяч футов, 4 тысячи метров, затем 10 дней медитации в духовном уединении, живя среди скал, вместе без растительности и дров, затем три дня обратно в маленькую деревню. Он написал, что это путешествие может оказаться самым трудным в моей жизни. Кроме того, он опубликовал фотографию садху, с которым успел подружиться. Чёрно-белая фотография равата, сидящего скрестив ноги на своём камне и рисующего на чауме. Из конца его глиняной трубки вьются струйки дыма. Позади него лица трёх индуистских богов смотрят вниз со своих плакатов. Большие опухоли на запястьях и локтях равата видны как на ладони. К фотографии прилагался длинный пост, в котором он представлял сотна рояна равата своим подписчикам шетлер написал что садху рассказал ему будто отрезал себе пенис в знак решительного отказа от удовлетворения потребности в сексе упомянув что этот поступок его одновременно расстроил и впечатлил своей самоотверженностью рават спросил шетлера нравится ли ему женщины Когда Шетлер ответил утвердительно, Садху покачал головой. "Най баба", сказал ему Рават. "Он сказал, что я не баба, подтверждая, что я не желаю по-настоящему отречься от мира", съязвил Шетлер. Забросив свой мотоцикл у недостроенной плотины гидроэлектростанции близ Калги, Шетлер поехал по ухабистой дороге в Косоль чтобы закупить припасы для похода к озеру Монталай. Он проезжал мимо автобусов с туристами и паломниками, которые направлялись вверх по долине, пока не показался пар из горячих источников в Маникаране и мосты с молитвенными флагами, пересекающую реку Парвати. Когда Шетлер добрался до Касола и бродил по рыночным улицам города, покупая продукты и синий брезент, он встретил Нирмала Патели и Санни Панчела, двух друзей из западной индийского города Ахмадабад, которые отдыхали в долине Паровати. Помимо этого, они собирали припасы для похода по тому же маршруту к озеру Монталай, а затем через горный перевал в долину Спити. Такой же маршрут тогда прокладывал Андрей Гапон. Потель, самый играющий на флейте бансури, прокомментировал музыкальный инструмент Шетлера. Найдя на рынке всё необходимое, троица отправилась в кафе и поболтала о предстоящих походах. За чаем Потель научил Шетлера нескольким простым индийским классическим мелодиям, а также теме из индийского телесериала Дни Малгуди основанного на книге притчеобразных рассказов Розепурана Нараяна. Пателли и Панчел оба работали в сфере кинематографа. Они вспоминают, как они с Шетлером сошлись на теме фотографии и подписались друг на друга в соцсетях. Девушка по имени Арчана Синг завязала с ними разговор в кафе и вспомнила, как Шетлер рассказывал о своем маршруте Баба и о том, как Сатху собирался обучить его йоге во время паломничества к озеру Монталай. Синг сказала, что понимает его желание отправиться в такое путешествие подальше от цивилизации. Затем Шитлер сказал, что очень скоро собирается полностью отречься от современного мира и что он очень этому рад. Синг запомнила одно слово из тех, что он использовал, которое выделялась среди других исчезнуть перед тем как шитлер ушёл отель достал фотоаппарат и сфотографировал его а позже отправил снимок на айфон американца группа пожала руки и разошлась пожелав друг другу удачи в дальнейших путешествиях в горы может быть вспоминает панчал они надеялись увидеться снова После того, как Андрей Гапон завершил свой поход, его потянуло вернуться в долину Парвати. Когда у него снова появилась сотовая связь, он увидел сообщение Шетлера о Садхуравате и о плане совершить паломничество к озеру. Днём 21 августа он встретился с Шетлером в хостеле Ом Шанти вместе с Кристофером Ли Хэмфрисом и Виласом Бамбру. Бамбру узнал Штёллера. Как-то раз он видел человека, который сидел на травянистом холме в Кергангге и играл на флете. Бамбру родом из Кашмира, но теперь называет своим домом город в центре Индии Индор. Раньше он много раз посещал долину Парвати, но в этом году он планировал совершить паломничество к святому озеру. Штёллер внимательно слушал, как Гапон и Бамбру рассказывает о своих походах. «Озеро Монталай — совершенно особое место», — сказал ему Гапон. «Оно обладает преобразующей энергией. Она разгоняет работу кармы». Но Шетлер прислушался, когда Бамбру начал описывать свою историю о том, как двумя неделями ранее он завершил одиночное путешествие. Своим слушателям, сидящим в гостях, На красных пластиковых стульях во дворе Омшанчи он сказал, что взял с собой немного еды. Только панир, разновидность свежего сыра и пакет картошки, который он предварительно сварил. Такую еду было бы легче приготовить в отсутствие дров. Кроме того, он не взял ничего для укрытия, поскольку слышал, что на маршруте есть пещеры из валунов и что достаточно будет одеяла. Несмотря на грязь Он двигался быстро и достиг цели за 3 дня. Он устроился в убежище из камней с подветренной стороны валуна, недалеко от берега озера. В течение 2 дней больше никто не приходил. В следующие несколько дней к священному озеру вечером приходили группы туристов или одинокие паломники, разбивали лагерь на ночь, а утром уходили. Под очагом он согревался, разводя небольшой костёр из древесных щепок собранных среди камней и керосина, оставленного кем-то из путешественников. Бамбру провёл восемь ночей на озере, наслаждаясь тишиной и одиночеством. Со временем, сказал он Шетлеру, он стал испытывать абсолютный страх при свете дня и полнейший комфорт и спокойствие в темноте ночи, пока по его словам, его бытие не обрело ясность. Пока находишься в горах, эта идея единого разума и отдельных личностей и тело покидает тебя и ты соединяешься с большим я, которое есть природа, которое есть горы, которое есть струящаяся река, которое есть нечто большее, чем ты, сказал мне Бамбру. Легче приблизиться к большой силе, будь то бог или Шива, вселенная или природа, проявляется ли она извне или возникает внутри? Ты вынужден примириться своим отношением к горе или реке, леднику или звезде. А ещё он спрашивает: хочешь ли ты здесь остановиться или продолжить движение, говорит он. И если ты хочешь идти вперёд и узнать, что тебя ждёт твой путь вперёд. Каждый день Бамру сталкивался с этими силами, с этими вопросами. Когда на девятый день у него закончилась еда, Он сложил одеяло и отправился обратно по тропе в Калгу. Шетлер попросил его описать основные этапы маршрута, расстояние, которое можно пройти за день, и примерное расположение пещер из валунов. Бамру сказал, что их было несколько вокруг Панду-Пул, Тхакур-Куан и озеро Монталай, но отметил, что в стороне от главной тропы была еще одна пещера — намного больше, чем любая другая на протяжении маршрута. Затем Шетлер попросил Бамбру взглянуть на его запасы провианта в комнате хостела. Большая часть вещей Шетлера была упакована в большой зелёный рюкзак, за исключением нескольких, которые он планировал взять с собой на озеро Монталай. Бамбро смотрел продукты, которые закупил Шетлер, и сказал, что их достаточно, но немного особенно учитывая слова Штёллера о том, что он планирует путешествовать примерно месяц. Тогда Штёллер рассказал, что на самом деле он отправляется в этот поход не один, а с Сатху, который, как он надеется, сможет обучить его своему искусству. Вампру вспоминает, что почувствовал беспокойство. Я не встречал ни одного старца, который смог бы научить меня чему-то стоящему, который отличался бы от школьного учителя говорит Бамбру. Дело не в том, что они все фальшивые, но они не такие учёные или святые, какими пытаются казаться. Они такие же путешественники, и для того, чтобы выжить и пережить своё путешествие, они вынуждены придерживаться образа баба, который служит их целям. Гапон и Хэмфриз общались с Араватом в Кирганге и чувствовали себя при этом некомфортно. Гапон видел, как Сатху требует денег и наркотиков у тех, кто сидит перед ним, в обмен на благословение. Хэмфриз, который провёл несколько недель в Кхейрганге во время Rainbow Festival, всегда с опаской относился к врату, которому запретили посещать ряд местных кафе, потому что он был известен тем, что обчищал карманы туристов. «Некоторые баба очень обаятельны и общительны, но этот был грубым и невоспитанным», — говорит он, отмечая, что в его духе чувствовалась большая жестокость и агрессивность. Хамфрис однажды предупредил Шетлера, чтобы тот был осторожен с Садху, но американец просто отмахнулся от его опасений. Бамбру видел, как другие иностранцы поддаются давлению, и переживает глубокие моменты осознания во время своих путешествий по Индии. По его оценке, Шетлерам двигала ошибочная мотивация. Он отправлялся в путешествие, чтобы что-то доказать, а не обрести покой. И как бы он ни был компетентен в вопросах отдыха на природе, он не знал этой местности. Когда я встретил Джастина, говорит Бамбру, то почувствовал, что его путешествие было скорее вызовом. А когда бросаешь вызов могучим горам, особенно Гималаям, у которых есть свой собственный дух и своя собственная энергия, которая резонирует, какой бы вызов им ни бросали, они отвечают тебе собственным вызовом, и не все справляются. Пока Шетлер подробно излагал свой план Бамбру по большей части хранил молчание. Шетлер уловил беспокойство в голосе индица и объяснил, что не собирается проводить всё время на озере Сатху. Он хотел, чтобы тот провёл его по тропе несколько дней, провёл с ним на озере, а затем он планировал попросить Сатху уйти и вернуться к Хьергангу. Шетлер надеялся остаться на озере Монталай в одиночестве, как Бамбру Когда солнце опустилось ниже к холмам, четверо мужчин вышли из хостела и, пробираясь через постройки и яблони, поднялись на холм, с которого открывался вид на деревню. Они хотели найти место, откуда открывается вид на закат и на всю долину. Взгромоздившись на большой валун, группа наблюдала, как солнце опускается к горам. Оно садилось прямо вверх, над входом в долину, отбрасывая яркое оранжевое сияние, последнюю вспышку света и цвета перед тем, как небо потемнело. Перед отъездом Штёллер, пока у него ещё была сотовая связь, сделал несколько телефонных звонков людям, которые были ему очень дороги: друзьям, как минимум, двум бывшим девушкам и родным дома в США. Линде, Марине, Вспоминает, как увидела его искажённое лицо на экране телефона и заметила, каким измождённым оно было. Вот тогда я и забеспокоилась, вспоминает она. Он был таким тощим, таким хрупким. Она вспомнила, как они оба немного похудели во время похода в Непале, но его текущее состояние вызывало тревогу. Тем не менее, она доверяла ему в том что он знает пределы своего тела. Шетлер сказал, что из-за этого похода ему не хватит времени доехать на мотоцикле до Ладакха. К моменту его возвращения горный перевал Рахтангла высотой почти 4000 м будет непроходим из-за снега. Авич, они оба мечтали когда-нибудь осуществить это путешествие. Она сказала, что по этому знаменитому шоссе многие ездят на мотоциклах, но это путешествие, паломничество к отдаленному священному озеру в компании Садху, это возможность получить уникальный опыт, который подавляющему большинству людей, путешествующих по Индии, никогда не посчастливится обрести. Ты в долгу перед всеми людьми, которые хотят такого рода приключений, но не могут обрабатывать сказала она ему, и с тех пор эти слова тяжело давили на неё. Шетлер признался, что влюбился в индию и что ему кажется, что нужно ещё побыть в стране, несмотря на то, что его шестимесячная туристическая виза закончилась только на треть. Он сказал, что встретил в индии человека, который поможет ему продлить визу ещё на 6 месяцев, и посетовал, что виза не рассчитана на 10 лет. Барини спросила, когда он планирует вернуться в США. Шэтлер откровенно ответил: "Я не думаю, что вернусь". Шэтлер позвонил матери и рассказал о своём плане. Каждый раз, когда сын произносил слово Сатху, Сьюзи ощущала животное чувство, которое не могла объяснить. Она не хотела проецировать беспокойство на своего сына но не смогла удержаться и сказала, что это путешествие вызывает у неё беспокойство. Если ты заберёшься туда и что-то пойдёт не так, что ты будешь делать? спросила она его. Он сказал, что обязан туда поехать, но заверил её, как и много раз раньше, что всё будет хорошо. Затем Штёллер позвонил отцу. За 2 года до этого они почти помирились и воссоединились. Но Шеттлер видел Тери всего один раз. Он сделал остановку во Флориде, когда летел обратно в Калифорнию после курса Тома МакКилроя по выживанию на Карибах. Поэтому, когда Тери взял трубку и услышал рассказ о предстоящем трёхнедельном походе к озеру Монталас-Сатху, он ни счётом уместным дать предостерегающий отцовский совет, как он и говорил своему сыну, когда тот был ещё мальчиком, Он хотел поддержать его в поисках удовольствия. Тем не менее, Тери не мог не вспомнить собственную поездку в Индию в конце 1970-х годов и случаи, когда группа туристов предупредила его о садху. "Что бы ты ни делал, не подходи и не смотри им в глаза", вспоминает он чьи-то слова. "Они тебя загипнотизируют, и закончится всё тем, что ты будешь бесдумно ходить за ними повсюду. В Дели Тери увидел молодого европейца, который упрямо следовал за Сатху, как в трансе, говорит он. Он понял, что мужчина, скорее всего, был под кайфом. Но Тери не поделился этим воспоминанием со своим сыном. В этот момент он почувствовал, что Джастин вот-вот найдёт то, что ищет, как и Тери во время своего путешествия по Индии. Я не смог попросить его не делать этого, сказал он мне. От света трудно отказаться. Утром 22 августа Шетлер набил рюкзак рисом и овсянкой, орехами и изюмом, чаем, сахаром и мукой для приготовления чапатти. Очень мало для человека, который надеется продержаться почти месяц в походе по гималаям примечание чпати традиционная индийская лепёшка рават сказал что ему не нужна еда написал шетлер у него не было ни палатки ни печки только тонкий спальный мешок металлическая кружка и мачете он упаковал большую шерстяную шаль коричневого цвета которую можно было обернуть вокруг плеч и использовать как одеяло и одежду в рюкзак. Походные штаны цвета хаки, белую рубашку с длинными рукавами в тибетском стиле, застёгивающуюся сбоку, и лёгкую чёрную пуховую куртку. Ещё он взял зубную нить, не столько для гигиены полости рта, сколько для применения в различных условиях. Веревка или нитка прищепкой или импровизированный шнурок, леска или силки в том, что он собрал, ощущалась уверенность, как и в том, что он оставил. И всё же, что-то давило на него. У него было ощущение, что что-то должно произойти. Дурное предчувствие или что-то в этом роде, вспоминает Кристофер Ли Хэмпфриз, который провожал Штёллера в Хостел Омшанти. Перед уходом Штёллер пошутил: "Если я умру, напиши про меня что-нибудь хорошее в Фейсбуке". Ханфриш бросил на него взгляд. "Не говори так", сказал он ему. "Возвращайся целым и невредимым". Шетлер всей душой стремился в это путешествие к озеру Монталай, но беспокоился, что тело будет мешать ему. "В последнее время мне было холодно, сыро и часто хотелось есть. Я уже чувствую себя немного истощённым и слабым. Думаю, что будет не просто на всех уровнях, поэтому я нервничаю», — написал он в заключении последнего поста, который загрузил в свой блог. Шитлер отметил, что местность вокруг озера Монталай была полностью необитаемой и что тропа печально известна и сейчас сезон оползней. Он выразил сомнение, что передача каких-либо древних вероучений не будет сопряжена с трудностями, поскольку они сыроватым говорят на разных языках. «Но насколько я понимаю, — продолжил Шетлер, — он хочет наставить меня на пути Садху, Шивы, первого ее гина. Он следует строгому духовному распорядку, о котором я ничего не знаю, и мне очень любопытно. Говорят, что эти баба обладают магической силой, которую они получают в результате десятилетий практики древние йоги. Но я и правда не знаю, чего ожидать. Я никогда не занимался йогой, а у него экстремальный стиль из-за гротескных опухолей на суставах. Но я хочу увидеть мир его глазами, которым по сути 5000 лет. Он прошёл древний духовный путь. Я вложу в это всё своё сердце. Посмотрим, что получится. Спина у меня в плохом состоянии. Сломал в 19 лет. И даже при ежедневном купании в горячих источниках, эта пещерная горная жизнь в последнее время приводит меня в состояние постоянного дискомфорта. Я, к сожалению, не отличаюсь гибкостью и даже не могу спокойно посидеть несколько минут без боли. Может быть, жизнь баба пойдёт мне на пользу. Должен вернуться где-то в середине сентября. Если к тому времени меня ещё не будет, не ищите меня.